9 Марина Турецкий повернулся, собираясь сказать ей что-то очень важное, но вдруг осознал, что говорить-то не о чем Он ничего не испытывал к этой милой молодой женщине, кроме чувства глубокой симпатии. Который испытываешь к любому, с кем много пришлось пережить. Он вспомнил мудрую традицию семьи Грамовых не размазывать манную кашу сложных психологических ситуаций по тарелкам обрядов, обычаев и протоколов. Все хорошо, что хорошо кончается, улыбнулась Марина. Я хотел бы попросить тебя, ведь мы по-прежнему на ты, надеюсь, помочь мне въехать побыстрее в жизнь. По дочери соскучился почти что год. Выросло, наверное. Что касается дочери и жены, то можешь в просмотровом зале взять материал. Их навещали все это время, почти что каждую неделю, под самыми различными предлогами. И им известно, что ты жив, но на задании. А их самих снимали на видео. Там материала много, часов на сорок. Это что касается семейных дел. А что до общей ситуации, то ты начни не с января, А лучше, как мне кажется, наоборот, со сводок за последние три дня, 21, 22 и 23 сентября. У тебя сразу возникнет масса вопросов, и ты раскрутишь быстро все, в ретроспективе». «Семью я, как всегда, оставлю на закуску», – пошутил турецкий, – «как самое вкусное. А где мне можно сводки взять?» «Ну где? В отделе информации за аквапарком, вниз, направо». «Ты вечером к нам заходи. Мои мужья должны быть знакомы. Шучу. придешь? «А как же, если приглашают?» Турецкий без труда нашел информационный отдел. «Ага, вот и оперативные сводки по городу за последние три дня». Однако копаться в сводках, читать и разбираться не хотелось. Турецкий решил, как обычно, воспользоваться квалифицированным трудом специалиста, сотрудницы информационного отдела. «Вас как зовут, простите?» – обратился турецкий к милой девушке, стоявшей за стойкой каталогов. «Рита?» «Очень приятно. А меня Саша. Александр Борисович, если угодно. Могу я вас попросить об одном одолжении?» «Можете, конечно», – улыбнулась девушка. «Не знаю только, смогу ли я сделать это одолжение?» а «Вы постарайтесь, пожалуйста. Мне нужно всего лишь ознакомиться с событиями последних дней» что происходит в стране я просто был в таком состоянии словом никакой информации за последние месяцы я не обладаю что-то случилось говорят причем экстраординарное можете рассказать мне в двух словах Уж не знаю получится ли у меня я слабо разбираюсь в политике моя специальность информационное обслуживание девушка нерешительно и вместе с тем как кетливо улыбнулась турецкому Если вы постараетесь, то все у вас получится. Ну хорошо, уговорили. Насколько я понимаю ситуацию, то все началось с того, что 21 сентября Ельцин выступил по телевидению с обращением к гражданам России. Он сообщил о том, что издал указ о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации, которая, в частности, предусматривает окончание деятельности Съезда народных депутатов Верховного Совета Российской Федерации, Федерального собрания Российской Федерации и принятии им Ельцином на себя соответствующих полномочий. Он также постановил впредь руководствоваться только указами президента и распоряжениями правительства Российской Федерации. Фактически, тем самым он остановил действие Конституции и назначил новые выборы в Государственную Думу и Федеральное собрание Российской Федерации на 12 декабря 1993 года. Указ, подчеркнул он в конце своего выступления по телевидению, вступает в силу с момента подписания. Ельцин подписал этот указ к моменту его оглашения по телевидению. «То-то и оно, что нет, как выяснилось из дальнейшего. Но дело как раз в том, что все подумали, что он его подписал, и заварилась каша, понимаете? Нетрудно понять, своеобразный пробный шар, так сказать» отследить реакцию общественности и уж потом подписать указ, но несколько иной, скорректированный. Мысль ясная, и фокус сработает наверняка. И как на это отреагировал Верховный Совет? Исключительно остро. Руслан Хасбулатов на совещании депутатов охарактеризовал указ Ельцина как государственный переворот. И еще он сказал, что так как Борис Ельцин нарушил Конституцию, изменил клятву на верность народу, то должен быть немедленно отстранен от должности. А сам Ельцин что ж на это? Удивленно выдохнул Турецкий. Правительственные телефоны в Белом доме отключил. Эффектной реакции, что и говорить. А что силовики? Как отнеслась к этому армия? Она, слава богу, стоит как бы в стороне. Вице-премьер Владимир Шумейко сказал журналистам, что никаких силовых мер президент России не планирует это относится и к Дому Советов России. Там не будет отключаться электроэнергии и тепло. В свою очередь и лично министр обороны Павел Грачев заявил журналистам, что армия будет действовать и дальше в прежнем режиме, и ни в какие активные действия она вступать не будет. Что ж, это разумно. Если уж возник такой кризис в верхах, то его лучше всего решать политическими средствами. Казалось бы, да улыбнулась Рита, однако к Белому дому сразу начали сходиться сторонники парламента. Первым флагом, поднятым у стен Белого дома, стал традиционный российский монархический черно-желтый-белый флаг. Более того, охране нижних этажей Дома Советов раздали автоматы. А Полицовет фронта национального спасения выступил с заявлением, в котором содержится призыв ко всему народу, организовать акции гражданского неповиновения, начать политические забастовки на предприятиях и в учреждениях. Идиотизм какой-то. Ведь это же путь к гражданской войне. Конечно, не вы один это поняли сразу. А если даже я понял, то уж, наверное, и Ельцин тоже сообразил. За него я утверждать не берусь. А вот Горбачев, находившийся в этот момент в Италии, сразу решил сократить сроки своей девятидневной поездки и вернуться в Россию в связи с происходящими событиями. Горбачев, кстати, охарактеризовал действия Ельцина как глупые и недемократичные. «Нельзя отказать ему в смелости, спешно вернуться в Россию в такой момент. А что же тем временем бывший вице-президент? Рудское что? А что Рудской?» Рудской тут же был назначен Верховным Советом, исполняющим обязанности президента России. Да-да. Первый заместитель председателя Верховного Совета России Юрий Воронин официально заявил журналистам, что в должность президента вступает Александр Рудской. «Быть не может. Но ведь это же откровенное двоевластие. Путь к кровопролитию в масштабах страны. Не спорю». Более того, Рудской позволил себе откровенно провоцирующие, дестабилизирующие обстановку заявления. Он призвал к решительным действиям и подчеркнул, что банда, которая развалила государство, должна предстать перед судом. Но Рудской считает, что просто так эта клика не уйдет, потому что ей придется отвечать перед правосудием. Но как же это неразумно, загонять в угол такого человека, как Ельцин? Ведь он же сдачи даст, что называется, на наотмашь. Так он и сделал. В Белом доме отключили свет, воду, отключили все телефоны, номера которых начинаются на 2 и на 9. Городские телефоны. Но ведь на 2 и 9 начинаются практически все телефонные номера центра города. Особое обстоятельство вынуждает к решительным мерам, дипломатично заметила Рита. армия... Она как реагировала на эту раскручивающуюся спираль конфликта. Весьма сдержанно реагировала, надо отдать ей должное. Грачев несколько раз утверждал, что армию следует оставить в покое, и что армия пытается сделать все от нее зависящее, чтобы не допустить кровопролития. Только кровопролитие все же произошло, не так ли? И даже, наверное, кого-то уже убили или ранили. Ранили оперу полномоченного угрозыска, убили участкового инспектора. Очередь из автомата. На территории бензоколонки на Ленинградском проспекте, дом 43. Убийцы разыскали? Где там? Нападавших было более 10 человек. Подъехали к заправке на УАЗе, одеты в защитные комбинезоны. ОМОН, спецназ. Рядом никого из свидетелей не было. Кто знает? Макашов на себе ответственности за этот акт вандализма не взял, Баркашов тоже вроде открестился. Терехов, может быть? Юшенков что говорит по этому поводу? Ведь это бандиты из какого-нибудь национал-офицерского союза фашистского толка. Юшенков хорошо знает эту сволочь. Мог бы наколку следствию дать. Наверное, ведется расследование, конечно. Но сейчас, насколько я понимаю, такой разброд и шатание в умах, В Белом доме регистрации членов Чрезвычайного съезда народных депутатов. В Москву стягиваются пяти частей войска. Официально объявлено об этом. Вроде того, для поддержания порядка. Одновременно с этим на проходящем у Дома Советов митинге формируется батальон защитников Верховного Совета и его сторонников. А по информации из Белого дома, люди Ельцина ведут агитацию, приглашая депутатов на работу в правительство обещая согласившимся квартиру в Москве. Видите как? И кнутом, и пряником. Получается, что необходимое число делегатов для проведения съезда уже прибыло, но некоторые не хотят регистрироваться, ждут, что будет. Хотя, в общем-то, уже зарегистрировано 638 участников, так что можно считать, что съезд народных депутатов РФ начался. А в повестке дня один вопрос. О произошедшем 21 сентября государственном перевороте. Большое спасибо вам, Рита. Вы очень хорошо все мне изложили. Я надеюсь, что наше знакомство продолжится. Турецкий кивнул Рити и направился к выходу. Ему не терпелось теперь побеседовать с Грамовым. Пользуясь вашим приглашением, решил к вам зайти. Начал Турецкий, едва не ворвавшись в кабинет Грамова. Это что же такое творится-то? А что творится? Испугался Грамов, но, увидев в руках у турецкого сводки, вздохнул облегченно. «Ах, это! Серпентарий наш ты имеешь в виду!» «Но это же бардак, запредельщина, ужас!» «Сгущаешь! Бульдоги дрались под ковром, и вдруг ковер порвался. Их стало видно. Брось, не пыли! Неделя съедят один другого, опять залезут под ковер. Я думаю, нам следует вмешаться». «Нам это кому? Мне? Мне не надо. Сержу? Тем более. Кому война, а кому мать родная? Его ребята, кстати, под видом переметнувшихся депутатов, пользуясь неразберихой, уже 21 квартиру к рукам прибрали. Худо Смешно-смешно, а полмиллиона долларов, считай, в кармане у Сержа. Что ж доброго царя Бориса не подрезать-то? Но это же преступление». «Я тоже так считаю, преступление». Дарить квартиры, которые тебе не принадлежат. Так, слава богу, Серж не дремлет. Теперь хоть десять-то квартир, как раз половина, достанутся кому положено. Старикам, очередникам да ветеранам. За этим лично прослежу, не бойся. Я не о том, нам следует вмешаться, говорю. Так Серж вмешивается, я же объясняю. Я говорю вообще. Ах, вот вообще. А вы вообще еще не вникли, Александр Борисович? Вот, кстати, о вмешательстве. Кого нам нужно защищать, как говорится? Я, например, понятия не имею. Конечно, Ельцина. Не знаю, почему. Я бы их всех в один мешок. Как Ельцина? В мешок? Но почему в мешок уж так? Нет, Ельцина, конечно, можно и без мешка. Но ведь другой альтернативы нет. «Кому? Мешку?» «Вы издеваетесь, я понимаю». «Да нет, ничуть, я другом». «Альтернатива, Саша, это и есть иной вариант, исключающий данный. Другой альтернативы нет, это просто неграмотно. Ужасающе, слышишь?» «Неужто Меркулов твой никогда не указывал тебе на то, что за языком своим надо следить? Твоя судьба в твоем языке?» «А жизнь прекрасна и удивительна, знаю». «Ты вот что, мой дружок!» – поморщился Грамов. «Возьми-ка там в информотделе реестр цен в стране. На основное, на питание, тарифы, заработные платы. Сначала по России, чтобы не особенно пугаться сразу. Потом возьми-ка Украину, затем Молдавию. И только уж потом хватайся за Грузию. Прочтешь и заходи ко мне опять». «Не понимаю, вы о чем?» «Ага, вот именно». А я о том, что не о чем мне говорить с тобой, когда ты больше половины происшедшего не знаешь. Посмотри, что в стране творится. Да нет, кое-что понятно. Кассарин жив и витамин С у него, а мы сидим и ничего не делаем. Отнюдь я постоянно думаю, чем и тебе советую заняться, от всей души. А что до витамина С, то что ж, его не обновляли уже больше трех лет». Они не знают, как, во-первых. А во-вторых, у них и материалов нет для этого. Он при смерти, мой бедный первый витамин. Зомбировать он еще может, но больше ничего серьезного. Зомбировать что, мало? Да, немного. Ты забываешь, что зомбировать люди умеют 2-3 тысячи лет уже. И небо, видишь ли, еще не рухнуло на землю. В одной Москве не меньше сотни человек способны зомбировать и без психотрона. Не понимая, что тебя волнует. Семья? Жену и дочь твою уже перевезли. В дом отдыха отправили за Волгу. Что ты хочешь? Погулять там, на Краснопресненской? Хотя бы. А я не против. Что ж, иди гуляй. Идти? Иди, иди. Иди, но лучше ознакомься прежде с тем, о чем я говорил. Тогда не будешь выглядеть столь глупо. А как я буду выглядеть тогда? Чуть-чуть умней. Вы издеваетесь опять? Нет, просто предлагаю подождать дня 3-4, посмотреть, подумать, ведь Белый дом пока что не горит, но и прекрасно. Турецкий был уже не настолько юн, чтобы вопреки совету Грамова броситься тут же в гущу событий, не разобравшись досконально, что к чему. Ведь существует же известное правило, «Если хочешь совершить какой-нибудь решительный поступок, сосчитай сначала до десяти». Одним словом, Турецкий решил несколько выждать, ведь Белый дом еще воистину не горел. Ознакомившись с телевизионными новостями, а также с газетными публикациями, и поняв, что так скользя лишь по поверхности, предоставляемой для обозрения, в общем-то, тенденциозной прессой, Турецкий вновь оказался в информационном отделе. Безусловно, Рита представляла события в более широком объеме, имея доступ не только к СМИ, но и к некоторым агентурным данным, очевидно. День добрый, что новенького? Смотря что вас интересует, ну, во-первых, съезд народных депутатов по именным голосованиям утвердил решение Верховного Совета об отстранении Ельцина и передаче всей полноты власти Рудскому. Против проголосовали четыре депутата. Еще четверо воздержались, остальные 630 депутатов проголосовали за. А Ельцину они направили какое-нибудь послание. Да бывшему президенту предложено не усугублять свою вину перед народом и добровольно прекратить свои антиконституционные действия. В силовых министерствах по-прежнему царит спокойно паническая нерешительность. Ну как сказать? Съезд снова назначил Баранникова министром безопасности, и таким образом структура двоевластия расползается вниз. Сам Баранников, выступая на съезде, сообщил, что, по его данным, войска Министерства безопасности негативно относятся к Ельцину. Но это, впрочем, всего лишь слова, а действий никаких. Отнюдь было совершено нападение на здание ОВС СНГ, в котором участвовали 8 человек, вооруженных автоматами. Бандиты открыли огонь и под угрозой оружия отобрали у молодых солдат два пистолета. Выстрелом в упор был убит находившийся на патрульной службе старший участковый инспектор Хорошовского отдела милиции Москвы капитан милиции Валерий Свириденко. Также убита жительница соседнего дома пенсионерка Вера Николаевна Малышева, подошедшая к окну при звуке выстрелов. В перестрелке ранен сотрудник милиции. Это сообщалось по телевидению. Интереснее то, на мой взгляд, что опять никто не задержан, никто не взял ответственность на себя. Это так? Но, по крайней мере, Руслан Хасбулатов охарактеризовал эти события как провокационные по отношению к правительственной власти. Он подчеркнул, что ни Верховный Совет РФ, ни Александр Рудской не отдавали приказа штурмовать главкомат вССНГ и предложил депутатам почтить память жертв минутой молчания. А Ельцин, он-то что на это? Да ничего в сущности. Ельцин направил приветствие участникам Всемирного фестиваля оленеводческих народов мира, раз. Принял от футболистов московского «Спартака» заявление в свою поддержку, два. Зато начальник ГУВД Москвы генерал-майор Владимир Панкратов заявил, что московская милиция получила приказ Действовать в отношении преступников более жестко. В случае нападения на милиционеров или объекта, имеющие особую важность, сотрудникам МВД разрешено открывать огонь без предупреждения. О, это уже серьезнее! Да, конечно. Заместитель министра обороны генерал армии Константин Кобец сообщил, например, что начался вынос боеприпасов с сопредельной территории завода имени Ильюшина. Эти патроны должны были быть доставлены в автобусе и розданы боевикам, охраняющим Белый дом. Армейская группа захвата, стоящая на стороне Ельцина, пыталась помешать боевикам, но по чистой случайности столкнулась с милиционерами, которые хоть и находились также на стороне Ельцина, тем не менее помешали армейской группе. Неразбериха полная. Но ведь Кобец, насколько я помню августовские события, генерал весьма деловой и решительный. Безусловно, он сделал заявление несколько часов назад, но Грачев дезвоировал это заявление. Грачев заявил, что ультиматум заместителя министра обороны генерала Константина Кобеца о том, что если до пяти утра бывший Верховный Совет РФ не прекратит сопротивление, то Белый дом будут штурмовать, является только личным заявлением Кобица и ничем более того. А что политики, молчат? Нет, не молчат. На пресс-конференции блока фракции «Российское единство» лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов сообщил, что нефтяники Тюмени готовы прекратить подачу газа в Москву. Далее создан штаб защиты Дома Советов. По его указанию со стороны гостиницы «Мир» подъезд к Белому дому стал блокироваться бетонными плитами, которые подвозили 10 самосвалов. Понятно, они начали готовиться к обороне. Конечно, положение у них не из легких. После того, как сотрудники технических служб сообщили, что в ближайшее время из-за нехватки горючего остановится дизель Белого дома, было проведено даже особое заседание Президиума Верховного Совета РФ, на котором были рассмотрены вопросы жизнеобеспечения Белого дома. Положение официально признано как тяжелое. Затем уже после заседания спецбригаде удалось подвести пять бочек солярки для дизельной электроустановки в Белом доме. А что в народе говорят? Например, что Рудской решил отстреливаться до последнего патрона, что у Ельцина инсульт, многие радуются этому. Этот слух не безоснователен, встревожился Турецкий. «Нет, это Деза, утка». Говорят, что Станислав Терехов арестован и признался в том, что это он организовал нападение на штаб ОВС СНГ. Хотя все это говорят, официальных сообщений не было. Раздаются призывы штурмовать Останкина. Утверждается, что готова дивизии для этих целей. «О, вот важное сообщение», – встрепенулась вдруг Рита, глядя на один из мониторов и включая звук. Голос Ельцина, сразу как-то набравший силу, загремел на весь информационный отдел. «Очень опасно двоевластие, но вдвойне опасно безвластие. Я уж теперь ни на какие компромиссы ни с какими органами не иду». Василий Васильевич Кассарин-младший очень болезненно воспринял заявление Ельцина о том, что тот ни на какие компромиссы ни с какими органами не идет. Естественно, под словом «органы» Касарин понимал исключительно силовые министерства, исключая, возможно, только Министерство обороны. Надо сказать, что последние месяцы дались Василию Васильевичу нелегко. Конечно, в январе 1993-го ему удалось уничтожить Корнаухова руками Турецкого. И, естественно, списать на Корнаухова все неудачи, имевшие, разумеется, единственную причину – А именно, утечку информации в стан заклятых коллег, в органы прокуратуры и МВД, которые, конечно, не желая усиления смешников с помощью психотронного оружия, сделали все, чтобы смешать комитетские планы. Именно он, косарин младший хоть и потерял лучшую часть отдела, но все же в последний момент вычислил предателя Карнаухова и завербовавшего его якобы турецкого. Вычислил и чисто оперативно уничтожил обоих. Конечно, это была удачная, и лихо проведенная операция, и сам Сомов лично пожал ему косарину руку и наградил. Наградил его собственной фотографией на фоне развернутого знамени ОНПО. Это был жест, конечно. Такая награда, безусловно, означала, что хоть Сомов и признает его и своротливость, однако дает ему ясно понять, чтобы он особо не раздувал щеки и не раскатывал губы. Более того, после успешного полного завершения операции «Полоса отчуждения» новых заданий от Сомова не последовало. Он словно начисто забыл про ОНПО. Впрочем, 93-й с самого начала навалил на Сомова такой ворох разносортных, перепутанных друг с другом проблем, что председатель начал все чаще и чаще оставаться ночевать на работе махнув рукой даже на новую дачу, которую он с энтузиазмом начал было строить летом 92-го. Кассарину было ясно, что-то очень серьезно набухает. Со счетов ОНПО стали снимать крупные суммы по личному указанию Сомова. Сомов при этом не только не спрашивал согласия Кассарина, но что было в высшей степени симптоматично, даже не считал нужным ставить полковника в известность об этом. Просто брал по мере необходимости, да и все тут. Кассарин узнал, конечно, куда уплывали эти деньги. То, что адресатом этих сумм были спецчасти быстрого внутрикомитетского реагирования и всякие там подразделения типа «Альфа», очень не нравилось Кассарину. Особенно если учесть, что теперь, после ухода Кассарина из отдела «Т», именно этот отдел, занимавшийся техническими вопросами ведения разведки, устройство прослушивания дистанционного видеоконтроля и так далее, получал теперь такие финансовые и кадровые вливания, от которых у всех захватывало дух. Тогда косарин просто что называется залег, пережить до лучших времен. Конечно, если бы витамин С работал как часы, косарин тут же бы напомнил о себе: О тут можете не сомневаться. Он бы мгновенно сожрал их всех, тА да и все МБ вместе с Шабашином, да и самого Шабашина вместе с одеждой, ботинками, пуговицами. Однако же на самом-то деле ситуация состояла в том, что ему, Кассарину, едва-едва удалось выползти из этой полосы отчуждения, отвалиться в кивет, зализовые раны, одновременно интенсивно прикрывая собственную жопу фиговым листом. «Не дожиру, быть бы живу!» После весенних игр с референдумом министром безопасности был назначен Шабашин, что было с точки зрения всех весьма и весьма справедливо, разумно. Хоть Кассарина принадлежал в конторе к иному клану, клану Спиногрызов, но даже он признавал в глубине души профессионализм, чистоту, бескомпромиссность и бескорыстия бывшего начальника цксмб СМБ. Но… Но буквально через неделю после своего назначения Эл. А. Шабашин подал рапорт об отставке и ушел из МБ. Ушел в отставку добровольно, в тень. Дальнейшее подтвердило, это была не игра, ни поза. Шабашин ушел насовсем, отдавшись тихой и спокойной жизни, мемуарам, грибам, лыжам, рыбалке, детям и внукам. «Пришли иные времена и новые дела». Впервые, может быть, все кланы Комитета слились в едином порыве, порыве ненависти к властям придержащим. Предатели, подонки вот что можно было услышать в те дни, почти не прислушиваясь в подземных коридорах между старым и новым зданиями, в толпе, в курилке, в сандунах. Кассарин с ужасом подумал, что выход есть только один стать незаметным в этом ферическом разгуле лицемерий и предательств. Его игра здесь не играет. Он щенок, ребенок на фоне новых сил, страстей. Какой тут витамин? Страна сошла с ума. Без стержня, без руля, со сникерсом в зубах. Начиная с весны 93-го, косарин все чаще и чаще стал засиживаться вечерами у соседа, в соседском сейфе, у чудных. Он как бы исчезал там, в иных мирах и временах, и нравах. Чудных Борис Валерьевич уже давно смирился со своей жизнью в сейфовом блоке. Он утешал себя тем, что он не один такой. Многие его знакомые жили подобным же образом годы и годы. Его дед, например, высидел 22 года при Сталине. Это же хуже, чем блок на Лубянке. А то. Дядя его, строивший в молодости Красноярск-26, дал тогда где-то в 50-х, что ли, подписку. В результате прожил вместе с семьей за колючкой на Енисее 14 лет. Прожил вольным, в достатке и сытости, но вместе с тем не имеющим права даже в Крым с семьей съездить. Подписка, контракт. Зато теперь дядя живет и не тужит. Собственно, из-за подобных же соображений с мыслями о будущем Боря Чудных и записался тогда летом 92-го в комитет. Грамов погиб. Безбедная, безоблачная жизнь с прямой, бесхитростной и ясной перспективой ушла, сгорела одновременно с ним безвозвратно, а комитет, ну что ж, работа будет безусловно не рутинной, интересной. Престиж, о да, конечно, погоны до 45-50, а там в запас, там обеспеченная старость. Да и сейчас довольствие, звезды, отпуск, очередность на жилье. Да комитет не хуже грамма у покойного заботиться, наверное, о своих сотрудниках. Ну, значит, решено. Я сам решил. Что ж до того, что все пошло иначе, не так, как представлялось, так это что ж, во всем ведь так. Вот биология, к примеру. Как представляет её себе школьник, и как профессор. Но вот и то-то же. Что всё на самом деле будет по-другому, он это понимал. И влез. А в лесток нещерикой радуйся, что жив. Своим старикам в Сибирь он отсылает все денежное содержание, свою старлейскую получку. Они писали много, нам не надо столько. Да как не надо, надо. А ему зачем? На всем готовом здесь. Здесь в сейфе все удобства, включая и бассейн, и бильярд. И мало ведь они с Василием Васильевичем в командировке числится. Командировочные и безотчетные квартирные идут им капают. Работы есть. Он сам себе нашёл работу. Известно, что любой механизм бездействий застаивается, иначе говоря, витамин надо включать хотя бы раз в неделю, напрягать, прокручивать. Сначала чудных делал просто регламент витамину С, излучая в глухой пол каждые 2-3 дня. Однако вскоре ему пришло в голову, что работать без обратной связи только по приборам толку мало. Необходимо облучать живое существо. Людей, конечно, по возможности. Людей? Каких людей? Ну, например, себя. В течение месяца Борис Чудных готовил программу для витамина С. Программа состояла из пяти самозапускающихся и самовыключающихся частей. Части назывались «раннее детство», с дедушкой по грибы, на лодках с классом вниз по Енисею, 6А и первая любовь, 9А, и экскурсии в Киев на майские. То, что он пережил, потрясло его. Он открыл вдруг, что время подвластно. Боже мой, обидный Грамов и не подозревал об этом. Сколько же было упущено времени на грязь, на склоки, на убийство, на ерунду. «Эх, если б жизнь начать сначала! А какие мысли светлые сидят в башке в 13 лет! И эта чистота, весь этот свет, но напрочь же теряется с годами, забывается, уходит!» Чудных в тот же вечер поделился своими светлыми мыслями с соседом Василь Васильевичем. И что же оказалось? Он, полковник Кассаин-младший, оказывается вовсе не политик. И не полковник, не чекист. Ему всего четыре года, и лучше мутных волнозова и песка нет ничего на свете для него, хохочащего от восторга Васьки. Время шло, время летело. Рита листала бланки телеграм, факсов, ксерокопий, рассылаемых информационными агентствами сообщений. Проведена операция по полному блокированию Белого дома. По громкоговорителю зачитан ультиматум правительства Москвы к депутатам с призывом в течение 24 часов сдаться или подвергнуть себя опасности штурма. К Белому дому пускают только представители американской прессы по согласованию с посольством США. В районе площади Восстания, оттесненные от дома советов демонстранты, начали создавать живую цепочку, преградив движение транспорту а затем стали останавливать троллейбусы, обесточивать их не перегораживать ими садовое кольцо, ставя троллейбусы в несколько рядов. Завершилось заседание Чрезвычайного съезда народных депутатов России. Съезд обратился к делегатам Генеральной Ассамблеи ООН с призывом о помощи. Органами милиции за участие в событиях задержан 31 человек. В больнице скончался подполковник ГАИ Владимир Решук получивший травмы во время ночных беспорядков. Хазбулатов также сообщил что ему предлагали самолет для переезда в любую страну по его хасбулатого желанию от чего он Хазбулатов, решительно и категорически отказался. Патриарх Алексий предложил свое посредничество в переговорах между руководством исполнительной власти и верховным советом. координационный совет комитета солдатских матерей, Распространило обращение ко всем ветвям власти с призывом не допустить гражданской войны, к одной стране конфликта сдать оружие, к другой снять осаду и все вместе сесть за стол переговоров. Вспомните про народ, который вас выбрал, но про который вы так быстро забыли. Опомните, умерьте амбиции и ожесточение, не позорьте наконец нашу великую и больную сейчас страну перед лицом всего человечества, говорится в обращении. В ГВД Москвы якобы разработан подробный план захвата Белого дома в случае проведения каких-либо террористических актов с защитниками здания дома Советов. При этом источник не исключает возможности организации какой-либо провокационной акции. Отключены группы абонентов 205, куда попали, и телефоны жилых домов. За прошедшие сутки имели место случаи наступления смерти жильцов и затруднения вызова медицинского персонала. В домах на Большой Грузинской ночью были ограблены две квартиры с установленной в них телефонной сигнализацией. Иски, предъявленные пострадавшими, охранная фирма намерена переадресовать лицам, распорядившимся отключить связь, На встрече партий и общественных организаций Борис Ельцин заявил, что никакого штурма Белого дома не будет. Пресс-служба Верховного Совета РФ выступила с обращением к солдатам и офицерам, принимающим участие в блокаде Белого дома. В нем, в частности, говорится «Потребуйте от ваших командиров письменного, а не устного приказа». Пусть вам покажут письменный приказ о блокировании дома советов с применением колючей проволоки, бронетехники, оружия и боеприпасов. Знайте, что если нет письменного приказа, то вся ответственность за антиконституционные действия ляжет только на вас. Они сидели в столовой и ужинали без хозяина. Навроде с десятью ребятами уехал еще утром в Москву чего-то прокручивать и все еще не возвращался. Однако они не очень волновались за него, так как Грамов, время от времени бросавший взгляд на свой наручный человекоискатель, сообщал им, что Серж жив-здоров и наживается далее прежними темпами. Серж ввалился неожиданно, излучая свет, задор и наиболее агрессивно веселую часть своей купеческо-мошеннической души. «Смотрите, кого я притащил сюда!» – гаркнул он на всю столовую. «Вот удивитесь-то!» Само высказывание о том, что Навроде кого-то мог притащить, да еще куда, сюда, было настолько удивительно, что шум за столом сразу превратился в мёртвую выжидательную тишину. «Пожалуйста, к столу!» Навроде обернувшись и заметив, что за спиной у него нет никого, досадливо крякнул, отступил назад в гостиную и, наконец, ввел под локоть в столовую седого и смертельно уставшего старика. Стариком старик только казался. Приглядевшись, можно было понять, что старику едва ли за 50. «Боже, а ведь ему всего 52, подумал Турецкий, мгновенно узнав и вздрогнув от внезапно заславшего глаза чувство жалости. «Пожалуйста!» – Серж подвел старика к столу. «Нет-нет, вам почетное место!» Усадив гостя во главе стола, Серж обратился ко всем остальным. Да чего ж, господа, дело дошло? Лучших людей теперь у нас в столице белокаменной, с обеих с двух сторон из автоматов режут, что те, что эти. А я про снайперов еще скажу. Их посадили вот специально для такого, что на Украине, что на Белом доме. Но я как раз тут еду, с ребятами. Глядь, человека мочат. Ну, всыпали немного им. Сначала хазбулатовских троих пришили, потом уж ельцинских спяток. Отбили человека. Что творится? Отбитый гость явно чувствовал себя не в своей тарелке, но ведь нельзя же вечно смотреть в салат перед собой. Гость поднял взгляд и, делая усилия, обвел сидящих за столом. Его взгляд встретился со взглядом турецкого и замер вдруг, ошеломленный. Конечно же Меркулов узнал турецкого сразу. Узнав, он вздрогнул, тряхнул головой, как будто сбрасывая что-то налипшее на волосы. Он оживился на глазах, предельно быстро соображая. Мик улыбнулся осененно и снова, открыв был рот, удержался, только щелкнул в воздухе пальцами. Весь стол, наблюдавший за ним, грохнул со смеху. У турецкого тоже, видимо, пробежала по лицу гамма чувств, так как Серж, встав и подняв бокал, прокомментировал ситуацию только одним словом. «Отличились!» И стол грохнул вновь. Меркулов знал о событиях в городе, наверное, не меньше, чем Рита из информационного отдела. Так, например, на вопрос на вроде, сколько и какого оружия имеется у защитников Белого дома, Костя Меркулов ответил, не моргнув глазом. У них там 1600 автоматов, свыше 2000 пистолетов, 18 гранатомётов и 10 снайперских винтовок. Откуда же у них столько? О, этот арсенал был получен в свое время департаментом Верховного Совета еще на законных основаниях. «Откуда у тебя такая информация?» – изумился Турецкий. «Да это мне сказал наш, кстати, общий знакомый, начальник главного управления охраны общественного порядка МВД России Вячеслав Огородников. Кроме того, в Белый дом удалось еще пронести 300 автоматов, 20 пулеметов, несколько гранатометов и даже ракету «Земля-воздух». Кто ж там всем этим управляется? Народу там тьма. Кроме известных Вамачалова и Баркашова дружиною, в Белом доме находятся представители казачества, лица из Приднестровья и даже Югославии. Мало того, в Белом доме находятся лица в форме со стилизованной свастикой. Хазбулатов сказал, что как цивилизованный человек он относится к свастике отрицательно, и если такие люди есть, надо разобраться, какие цели они преследуют. Так что сколько всего там людей, сказать затруднительно. За последние дни одних задержанных различными правоохранительными органами не менее 700 человек. Из них 16 привлечено к ответственности за сопротивление властям, 42 за мелкое хулиганство. Против семи возбуждены уголовные дела, что и дало основание Хасбулатову заявить, что в ходе манифестации у Белого дома ОМОНом были зверски избиты около 600 демонстрантов. Ельцин-то, небось, на народе не появляется, поди, Снайперов боится? Отнюдь. 2 октября, например, по пути в Кремль, Ельцин остановился около здания Верховного Совета России и беседовал с сотрудниками милиции, стоявшими в оцеплении. Интересовался настроением бойцов, их питанием. «Это, видимо, в связи с тем, — улыбнулся Навроде, — что с 10 октября будут прекращены поставки в Москву продовольствия, если не будет снята блокада Белого дома, как сообщил координатор фракции Аграрный союз Алексей Пономарев. Не слышали? По радио передавали. Слышали?» — кивнул головой Меркулов. «Вообще дело пакостное. В начале Арбата уже растащили все строительные заборы для наращивания баррикад». Люди разливают бензин по бутылкам, готовя метательные зажигательные снаряды. На митинге оппозиции Виктор Ампилов и первый секретарь Московского комитета комсомола Игорь Малеров призывают к открытому сопротивлению. «Ладно, Костя, хватит о неприятном», – кивнул турецкий Меркулову. «Пойдем-ка ко мне, вспомним прошлое. Да и на покой». «Сергей сейчас уже высоко и далеко». Рассказывал Турецкому Меркулов. Он сразу после стажировки пошел резко в гору. Сейчас второй, наверное, человек в прокуратуре Приморского края живет во Владивостоке. Главную мысль стержень из стажировки то у тебя он извлек. Главную истину. Какую же, Константин, я такой сам не знаю. Знаешь, я тебе ее вдалбливал лето так пять. Но тебе, как и себе, я так и не вдолбил, что если выпало в империи родиться, лучше жить в провинции у моря, знаю. А вот шофер твой, Миша, если помнишь, погиб тут днями. Как так? Он вернулся в свой район, уломал жену, стал участковым инспектором. Вроде не пыльно особо, 109-е отделение на Ленинградке. Ах, знаю, читал. 23 сентября в 20.50. Ленинградский 43. УАЗ. Убит из автомата. Господи, господи. Да, вот такие дела. А служба, гляжу, тут у вас поставлена на широкую ногу. Так, это так. А кстати, кто бы мог предположить лет 10 так назад, что мы с тобой будем сидеть спокойно в самом сердце, в штабе мафиозной группировки? Какая ж это мафия, Саша? «Они же партизаны, разве ты не понял?» «Ну, Грамов, может, он и партизан. Он здесь, конечно, в стране. Сам тяготится и собирается исчезнуть отсюда, кстати. О чем говорить не таясь. А вот на вроде это точно мафиозе. нет «Нет, он-то как раз и партизан, такой Денис Давыдов. А Грамов, он просто ученый. Но я сказал бы, весьма современный. Не Полежаев, не Вернацкий, нет». Скорее Архимед, что ли, но ну, зеркалом, который римскую флотилию пожег там как-то на досуге, чтоб не нападали на родные сиракузы. А что там до того, что вроде ворует, как ты говоришь? Так что ты думаешь, в Белоруссии в 42-м какой-нибудь кавпак или даватор шишками питались? Он не ворует. но ну, в прямом-то смысле слова. Тому, что здесь имеет место, юриспруденции ярлык еще не найден. Я раньше был непримиримым, хуже в 10 раз, чем ты. А вот когда нам с гляном, с Ивановым все дело порастрясли, я очень сильно стал задумываться. Причем досадно что, но просто возмутительно. Узбекистан шуруй тут можно, а Кремль ни-ни-ни трожь. Не знаю, кем тут надо быть, но чтоб за автомат не взяться. Что и происходит, впрочем. Тому одна причина – без и хамства, озлобление, Дичь одним словом. Нам тут, ну профессионалам, от этого подальше бы, к стране. Не наше время здесь, увы, не наше. Исчезнуть? Нет, сказал бы проще – отойти, в сторонку. Это пусть без нас. Я вот, например, попросил бы политического убежища у Бога от политики. «Ты лучше вот скажи мне, я не понял в твоей Одиссее двух моментов. Кто это там, когда являлись духи, все форточки распахивал? И почему ты летал в Киев? непонятно а -а -а. Он и вас обвел вокруг пальца граммов. А я, признаться, догадался сам. Сначала Киев. Никакого смысла в этом нет. Ну, что в Киев именно? Можно было бы переждать в подъезде по соседству. Но это просто слишком. Нет». Самолет. А почему? А тут ведь регистрация, тут засекается. Летал он в Киев. А в Киеве чего? Мы-то знаем, а ничего. Но это знаем только мы, а им придется поискать, покопаться. И как? Нет, не нашли, зачем он летал в Киев. Ложный финт, понятно? Определенно засекаемый, но абсолютно не имеющий резонов. На этом логика абстрактная, но чистый сыск. Летит он мгновение в помойку. Шерлок Холмс там или Пуаро. Вся эта четкая дедукция. Проваливается сразу, если подмешать абсурда. Да это так и в жизни. Маньяки, психи, трудно ловятся. Причудливый я имею в виду. Кто знает, где и когда всплывет он снова. Где угодно. Он не по логике живет. По вдохновению, так сказать. Как Моцарт. Турецкий марш. Слыхали, посвященный мне? «Да», — улыбнулся Константин Дмитриевич, — «а форточки? Ну, нараспашку?» «Тут то же самое, но как бы вверх ногами. Когда убили Олю Коленьку, то окна все открыл, как ты помнишь?» «Да, Карнаухов, помню. Но ну вот. А дальше Грамов самых открывал, когда моими же руками, мне внушая, что надо их открыть, и затирая в памяти впоследствии, а иногда внушая, что они уже открыты». Порой, впрочем, окна сами открывались, сами по себе. Вот в Сертаке, перед землетрясением, порыв был ветра, причем внезапный, при тумане, но там, видать, природа вот такая. Нет, все же смысл я не уловил. Но как же? Цель выстраивания ложной закономерности, пустой, действительности не соответствующей, но весьма эффектной, внимание отвлекающей. Ну, как светящийся от фосфора, как известно рот, пасть собаки-баскервилей. «Да, вот теперь, пожалуй, все понятно. Что ж, старил, что ли? Или устал?» «Давайте по чуть-чуть, на сон грядущий. Давай, давай, массаша, помянем всех, кто ушел. Встанем».